Глава 5. Unlimited Burst. Поглощённый мыслями Харуяки выкрикнул эту команду, и тут же по его сознанию ударил звук ускорения, гораздо более громкий, чем обычно. Перед глазами мгновенно почернело, но вскоре темноту пронзил серебряный свет. Это был визуальный эффект, меняющий реальное тело Харуяки на металл робота. При нормальном ускорении, то есть после команды Burst Link, он сначала превращался в поросячий аватар, сейчас этой фазы не было. Харуюки сразу переходил в серебряный дуэльный аватар Silver Crow. Сразу за тем, окружающая тьма сменилась сиянием всех цветов радуги. За этой аурой возникла сверкающая из сине-чёрная сталь. То место, где раньше была его гостиная, стало холодным металлическим коридором, как в замке короля демонов из фэнтезийного фильма. Окна, смотревшие на юг, исчезли. На стенах и колоннах вперемешку с железными пластинами, смахивающими на теплоотводящие рёбра радиаторов, горело множество светло-синих светильников. Под ногами лежал слой густого тумана, а высокий потолок тонул в черноте. Металлическая часть напоминала арену чистилища, но здесь не было ни намёка на нерегулярность, вызванную чем-то живым. Хароюки огляделся. Такая упорядоченная, холодная картина была повсюду. Обернувшись назад, Хароюки увидел три дуэльных аватара. В тёмно-синих доспехах, с сильными руками и ногами и с громадным пикамётом на правой руке, Senpai. Вся алая, маленькая и стройная, с одним лишь пистолетиком Scarlet Rain. И наконец, в угольно-чёрных полупрозрачных доспехах, с острыми как мечи, сверкающими руками и ногами, Black Lotus. Стоять возле двух королей одно дело, но даже рядом с Сэнпайлом таком, который был того же уровня, Харуюки казался себе каким-то ничтожным. Он сглотнул и прошептал: "Это и есть безграничное нейтральное поле". Да, подтвердив слова Харуюки, в её голосе слышалось электронное эхо. Черноснежка изящно развернулась. Блэк Лотос, все конечности, которые представляли собой острые клинки, не ходила как все, а парила, чуть возвышаясь над полом. Здоровенным клинком правой руки она указала вдоль коридора. «Скорее всего, там выход. Будет быстрее, если ты увидишь сам». «Точно, пошли!» Скарлет Рейн, то есть Ника, тоже кивнула. Её антенны, похожие на хвостики волос, качнулись вниз-вверх. Харуюки прошёл немного стальным коридором, за литым туманом и увидел впереди вливающийся снаружи белый свет. Невольно он ускорил шаг, обогнал остальных троих, потом свернул влево и застыл, выпучив глаза. Изначально здесь была восточная стена дома, обращённая на улицу. Сейчас она превратилась в открытую террасу. Высота была та же, что у квартиры Харуюки на 23-м этаже, так что он мог видеть всё, что находилось снаружи. Кошмарная. Вот единственное слово, подходящее для описания открывшейся перед ним картины. Небо было густо затянуто серыми облаками. Между ними то тут, то там проскакивали синие и фиолетовые молнии. На земле стояли здания, как и дом Харуюки, они были собраны из острых стальных пластин. Впереди лежал укрытый туманом Синдзюку, но это был уже не район, утыканный небоскрёбами, а что-то вроде мрачной враждебной крепости. И куда ни посмотри, никакого движения, как будто это место было абсолютно необитаемым. Город демонов. Такие слова всплыли у него в голове. Харуюки обратился к остановившейся рядом с ним Черноснежке. "Я никогда раньше такого не видел. Здесь у арены свойства хаос". После этого краткого ответа она повернула голову с горящими фиолетовыми огнём глазами к Харуюки и добавила: "Рано или поздно ты поймёшь, что всё это означает. Теперь, Харуюки-кун, рассматривать панораму можно, но есть ещё кое-что, что ты должен сразу заметить. А-а Харуюки поспешно заазирался и наконец увидел то, что должен был. До сих пор на всех дуэльных аренах в верхней части поля зрения отображались хитпоинты его и противника, а между ними таймер, начинающий отсчёт с 1800 секунд. Однако сейчас он видел лишь свою полосу хитпоинтов, а таймера не было вовсе. До сих пор, пользуясь программой Brain Burst, Харуюки видел сверх детализованные арены, которые не отличались от реальных. Все пять органов чувств получали идеальные, реалистичные сигналы. Однако содержание игры представляло собой не что иное, как старый добрый файтинг. Здесь, в безграничном нейтральном поле, графический дизайн изменился лишь незначительно. Но тем не менее, Харуюки почувствовал, что игра резко сменила одежду и превратилась в современную, временную крупномасштабную сетевую игру. У него вырвалось. Тут нет счётчика времени. Что это значит? А равно то, что кажется, на этот раз ему ответила подошедшая слева Ника. Здесь нет ограничения по времени. Поэтому оно и безгранично. Ага. Вонов, лишившись дара речи, хрыги отчаянно пытался понять смысл того, что видел перед собой. А это мы ведь ускорились, да? «Конечно же!» Ответ Черноснежки вновь заставил его мысли крутиться на полных оборотах. Когда пользователь Brain Burst ныряет в виртуальное пространство, его мышление ускоряется в тысячу раз. Поэтому даже если использовать весь 30-минутный предел погружения, в реальном мире проходит всего 1,8 секунды. Но тут без ограничений. И что же это значит? Если в безграничном нейтральном поле провести всего 10 минут реального времени, здесь это будет 10 тысяч минут, то есть примерно 166 часов, примерно 7 дней. А если провести один реальный день, посчитав на пальцах, Харуюки проскрепел... Т... ТРИ ГОДА! Господи, это же почти вечность! стало быть. Если он воспользуется командой Unlimited Burst, то сколько бы домашки ему ни требовалось перерешать, как бы он ни отлынивал во время подготовки к экзаменам, так нельзя делать, Хару. Ровно в этот момент произнёс стоящий сзади Такума, будто прочтя мысли Харуюки. Обернувшись, Харуюки увидел, как Алатар пожал мощными плечами. Его друг продолжил со смехом в голосе: "Я был здесь всего один раз. Я был в таком же восторге, как ты сейчас. И раз уж на это ушло 10 бёрст-поинтов, я решил, что будет просто глупо возвращаться домой и провёл тут 3 дня. Когда я вернулся в Реал, я всё забыл, что собирался делать до того, как ускорился. Это было ужасно. Совершенно верно, Харьюки-кун. За 3 дня ты можешь отделаться тем, что забудешь свои планы. Но если ты проведёшь здесь 3 месяца или полгода... Тут голос Черноснежки посерьёзнел. Когда ты вернёшься, ты будешь другим. Конечно, по сравнению с прежним тобой, твоя душа окажется старше. Если ты не хочешь, чтобы твоя семья и друзья смотрели на тебя со странными лицами, ты не должен зависать здесь слишком надолго. Как только он услышал эти слова, в его памяти прозвучал голос: "А если бы ты узнал, сколько времени я и вот она провели в ускоренном мире?" Вчера Нико сказал это со смехом. И это значит, что прежде чем он успел довести эту мысль до конца, та самая персона Легонько хлопнула его по спине. Ладно, пора двигаться. Когда мы ускорились поезда, на котором Черри, оставалось 2 реальных минуты до Икебокара. Так что время у нас ещё есть. А, ага, двигаться в Икебукара, да. 2 минуты реального времени. Это больше 33 часов в ускоренном мире. С мыслью, что это намного дольше, чем им понадобится, Харуяки повернулся на северо-восток. Затянущимся вдаль и с сине-черным стальным городом, он различил гигантскую структуру, вроде как парящую. Если это Саншайн-Сити... Sunshine City город солнечного света, один из старейших кварталов Токио. Здание, которое видит Харой Юки, скорее всего, небоскрёб Sunshine 60, являющийся на сегодняшний день четвёртым по высоте зданием в Токио и восьмым в Японии. В Кибукора туда-туда, как и в реальном мире, должно быть километров 6. Так э, пешком пойдём туда или бегом? Не, что ты? Зачем, по-твоему, мы тебя взяли? Стоя перед офигевшим Харуюки, маленький алый аватар сложил руки перед грудью и склонил голову набок. Возьми меня на ручки и лети, братик.